Часть вторая. Эпиграф. Когда нам хочется растрогать своей музыкой звезды, у нас получает собачий вальс Гюстав Флобер. Рецепт. Юлиан подошел к двери крашеного под тиракоту двухэтажного домика и несколько секунд помедлил, прислушиваясь. Откуда-то из глубины дома доносилась активная флибустьерская возня, переходящая в аритмичные и хлюпающие удары, будто косолапый пират сбегал по сходням волоча за собой мешок с погремушками. И весь этот гвалт мог быть создан только одним существом — свирепым, на вид, ночь чрезвычайно общительным псом, немецким боксером по кличке Спринт. Почуя гости, Спринт бросился к двери, его нарастающий чечеточный дриблинг взорвался хриплым лаем в перебивку с мажорным повизгиванием. И как только хозяин дома, Миша Гельман, открыл дверь, Спринт прыгнул на Юлиана, ткнувшись в него передними лапами и всем своим видом показывая неуемную радость от встречи с хорошим другом. «Стоп!» — коротко, но внушительно приказал хозяин. Пёс отбежал в сторону, остановился и, не мигая, посмотрел на Юлиан. Впрочем, его молчание могло быть истолковано не иначе, как приглашение к игре. Ей с ней глаза, от кобрубок хвоста выдавал этот призыв своим бешеным «туда-сюда». «Проходи, проходи, не мнись, напорой, как двоечник, потерявший дневник», — потропил Гельман Юлиана. Юлиан. с детьми решили осчастливить бабушку с дедушкой, и я было подумал, что у меня появилась редкая возможность посидеть в тишине и расслабиться, но куда там. Спринт погнался за мухой и в азарте зацепил неосторожно оставленную на краю стола корзинку с генкиными игрушками, после чего испугавшись грохота, и моих проклятий он стал носиться, как угорелый. Тающая картинка. Они зашли в довольно просторную комнату с большим окном, ходящим в сад. По темно-каштановому паркету, как конфетти были рассыпаны оранжевые брызги закатного солнца, Настроганные вперемешку с детскими кубиками, пупырчатыми кирпичками, лего, трансформерами, фотографиями бейсболистов и всякой детской всячиной, назначение названия, которое давно потеряло смысл в силу отсутствия конечности на шлепок запчастей. — Я без звонка извинись, не вовремя, — сказал Юлиан. По его скулам пробежала сухая нервная волна. — Далан, тебе расшаркиваться. Проходи. Гельман снял с треноги раскрашенную цветными мелками доску для рисования и, пользуясь ею как бульдозерной лопатой, быстро начал сметать все детские игрушки в угол комнаты. Хочешь пожевать что нибудь Ты так намекни, у нас это дело все в порядке. Пока есть в погребах запасы. А Верочка у меня, ох, какая запаслива! Мы хлебосолы, дальше некуда. А кончатся запасы, или в случае войны, автоматически перейдем на собачий корм, потому что он никогда не кончится. Могу показать, какие у нас в гараже мешки собачьей радости хранятся. На год вперед. Выпьешь? Юлиан ничего не ответил. Он сел на пол, прислонившись спиной к дивану, и начал трепать холку спринта, который, млея от удовольствия, приоткрыл свою пасть, роняя на пол слюнь. Да, пожалуй, я бы выпил, — сказал Юлиан с несколько отрешенным видом. Дельмон кивнул и подошел к бару, встроенному в большую почти наполстиной нишу, к которой примыкала полукруглая стойка, а рядом примостились три барные табуретки с короткими спинками. Чем бы тебя таким удивить? Слушай, старик, хочешь я тебе сделаю двойной? Дай по рецепту самого Кименгуэя, а? Юлиан пожал плечами. Этот рецепт нашел специально для своего папы, и у него две недели назад был день рождения, полуюбилей своего рода, шестьдесят пять лет в боевом дозоре. Теперь он у меня стал законным американским пенсионером. Так вот, папа мой большой обожатель Хема. Он в молодые годы мог наизусть читать куски из «Прощая оружия» и даже был знаком с Кашкиным, известным Хемингуеведом. Извиняюсь за невольное слово блуде. Как ты сам понимаешь, знаменитый портрет старика в грубом свитере занимал полстены в нашей маленькой квартире. А тут мне недавно попался на глаза рецепт двойного дайки. За Хэм заказывал в одном из своих любимых баров на Кубе. Тут самое трудное в этом коктейле ликер, настойный на вишне сорта мараско, произрастающий где-то в далмации. Добыть именно этот ликер мне не удалось, но я раскал, похожий, суррогат, импортируемый из Северной Италии, но, по-моему, получилось неплохо. Гельман протянул Юлиану конический бокал довольно большого диаметра. На поверхности бокала покачивал с мелкой ледяной Вот он! — Папа Доблес, двойной докири хама. Красиво, а? Скажи. — Папа твой сюрприз очень удивил. — Еще бы! Папа был на седьмом небе. Но ему было сделать только два глоточка. После чего мама сказала, остановись. А у нее это прозвучало, как приговор без права апелляции. У папы диабет, ему подобные коктейли не рекомендуется. Надо было видеть его лицо. Такое же, как у Спринт, когда телячья кость... который он получил отвергки, закатился под кровать, и щель оказалась непроходимой для его морды. Понимаешь? Юлиан сделал глоток, покатал на языке льдиной осколки и криво усмехнулся. Неужели с этой хохмой он вошел в мировую литературу? Представь себе! Но для того, чтобы разобраться в сложных взаимосвязях ликера Мараско с Менгуевским сленгом, ты должен хотя бы трижды осушить этот бокал. Говорят, Хэм мог за один вечер выпить подряд порядка пятнадцати динков. Юлиан пожал плечами. Первое ощущение, как поцелуй в щечку от пионерки. Напоминает освежающий диетический напиток. Натуральный лимонад, я почти не чувствую алкоголя. Вот, в этом весь фокус. Ощущение алкоголя приходит примерно после третьего удара и уже не оставляет тебя никогда. Хэм сравнивал питье этого дринка с катанием на горных лыжах, когда, надержась снежная крошка, летит в лицо. Порыв ветра встряхнул апельсиновое дерево, которое росло прямо перед окном, выходящим в сад. Оранжевые блики беспорядочно заметались по комнате. Спринт резво вскочил и, как прокажен, начал гонять за солнечными зайчиками. Потом, перевозбудившись, он рухнул на небольшой коврик возле камина, перевернулся на спину и начал с невероятным рвением елозить по нему, как будто хотел почесать неудобное место где-нибудь на загривке. — Теперь ты понял истоки популярного, когда танц под названием «Твист», — усмехнулся Гельман и, присев на ковер, стал трепать и почесывать керосирскую грудь своего питомца. Спринт постепенно начал замедлять ритм «Твиста пляски», пока полностью не замер. с торчащими кверху лапами, одна из которых осталась полусогнутой, и вот минут он весь в пигих разводах и белых блямбах был удивительно похож на прекрасно сработанную мраморную скульптуру. Хаос. Юлиан помешивал коктейль, прислушиваясь к сговорчивому шуршанию ледышек. «Виола от меня ушла», — сказал он и проглотил комок, подступивший к горлу. «Мы поругались. Глупо». Гельман поднялся и в ту же секунду спринт перевернулся в свою обычную полулежачую позу и, положив голову на лапы, замер, будто хотел сказать, «Меня здесь нет, не обращает на меня никакого внимания». Гельман достал из кармана бумажную салфетку и вытер испарину с лба. «Я сразу увидел, что ты не в себе, просто не хотел с вопросами лезть». Он подошел к бару. Это был приземистый бутылку текилы и, со скрипом, проворачивая плотно забитую пробку, потянул ее с глуховатым, но резким выхлопом, от которого спринт пружинисто вскочил на лапу и зарычал, сверкнув белым пятном на холке. «Плесни мне тоже», — попросил Юлиан. «Что-то меня по не шевелил». «Она что, по-серьезному ушла? Забыла свои вещи, а?» — спросил Гельман. «Нет». Вещи не забирала, оставила короткую записку. Я ухожу. Когда вернулся, не знаю. Не ищи меня. Ну, значит, не все так трагично. Я не пойму, чего ты разнервничался? У тебя на лице царит динамичный хаос, говоря математическим языком. Ну, поругались. Для некоторых пар сей процесс является ежедневной нормой, как дринк для папаши Хэма. Мы с Верой тоже иногда обмениваемся укусами. Но я мудрый и хитрый, поэтому делаю первый шаг к примирению, даже есть моей вины нет ни капли. Понимаешь, Мишка, у нас все осложнился за одного человека. Упал он, как снег на голову, и внес в нашу жизнь вот этот самый динамический хаос. То он такой, я его знаю. Возможно, ты слышал о нем. Это Лев Варшавский, целитель, или, как он сам называет себя, ясновидец. Он в вестнике эмигрант, себя рекламирует чуть ли не как второе лицо после Иисуса. Нарядкой самоверенный тип, но знающий очень, я бы сказал, ретивый. Я ничего о нем не слышал. Русскую прессу я не читаю, просто нет времени этим заниматься. Ну, я лет десять назад познакомился, будучи в гостях, с подобным экземпляром. Ты знаешь, они даже на людей выше их ростом смотрят сверху вниз. Тот, о котором я говорю... Был травником, различал энергетические потоки, исходящие от продуктов, помахивая каким-то штырем, похожим на телескопическую антенну. При этом требовал полного повиновения. Если больному травка не помогала, он обвинял его в нарушении инструкции, заваривания или хранения. Гельман селся на табурет и пригубил рюмку текилы. — Так, значит, Варшавский хочет украсть у тебя виолу, да? — Похоже, даже очень хочет. Но допускаю, что такой расклад — плод моего воображения. У нас на этой почве произошла ссора. В общем-то, я, конечно, погорячился, сказал пару резких слов. Э, кулпа. Ты думаешь, она могла к нему уйти? Нет, я думаю, на такой кульбит она не способна. Понимаешь, Мишка, вил очень притягательная женщина. Она нравится мужчинам. Это не секрет, но до сегодняшнего дня я никогда не нервничал и сильно не линовала. а тут нашла коса на камень. И уже как он на нее смотрит, она. Она не знает, что с этим делать. Он совершенно не в ее вкусе, но очень властный. В нем есть харизма, гипнотизм. Вот я и сорвался в какой-то момент, выясняя с ней отношения. И когда все это случилось вчера вечером? Готов выслушать мои соображения? Готов. Я бы поступил. Но как бы я поступил? Гельман задумался, сложил. Губы трубочкой и втянул в себя немного алкоголя, затем, словно дегустируя сложный букет напитка, несколько раз отрицательно покачал головой, потом улыбнулся, удовлетворенно кивнул и произнес. — До десяти считать умеешь? — Мишка, не валяй, дурака, — поморщился Юлиан. — Чудак, я же с умыслом спросил. — Твоя задача — сбросить напряжение. Твой гнев, твои амбиции до сих пор вспыхивают у тебя в башке, как солнечный протобиранцы. Погаси их. Если в твой компьютер попал вирус, твои взаимоотношения с партнером, в данном случае с Виолой, никак не восстанавливаются, переведи свой компьютер на спящий режим. Ты для этого должен посчитать до 10 или произвести какую-либо другую простую арифметику, чтобы взять себя в руки, понимаешь? Собраться с мыслями, и тогда можно попробовать сделать то, что делает шахматист после прерванной шахматной партии. Тоже должен делать начинающий шахматист Довиденко? Так, допустим, в ходе домашнего анализа ты понял, что сумеешь получить решающее преимущество и даже пройти в дамки, но это потребует немалых умственных усилий, и малейшая ошибка приведет в цейтноту. Так нафига идти во все тяжкие, тем более что соперник твой женщина? Предложи ей ничью. Протяни лавровую ветвь, в крайнем случае лавровый листик, Если это умная женщина, она согласится. Может быть, ей при этом тоже придется решить пару умственных задач. Пересилить свою гордыню или упрямство. Но, как говорят американцы, для танго нужны двое. В этом танце ты ее должен вести, а не она тебя. Понимаешь? Ты не звонил? Она не отвечает на мои звонки. Она и рабочем телефоне даже автоответчик не включен. Она на мобильном? Мобильно включен, но я не хотел разговаривать с автоматом. Как вы с этим Варшавским познакомились? Это долгая история, хотя началась совсем недавно. Все получилось случайно. Мы его подвезли домой из гостей, а потом Виола решила пригласить его к нам, потому что он еще в машине начал свой фокус показывать. Великий знаток человеческих душ и автомобильных запчастей, будь он не ладен. Он к нам приходил два раза и нес такой начинает... космического происхождения гречневой каши до разгадки непонятных катренов Нострадамуса. А еще умудрился показать практические опыты, связанные с концом света, и Виола на это дело сразу клюнула, принимая его баснь за истину в последней инстанции. «Слушай, Юлиан, а он не сумасшедший? Но это для меня почти очевидный факт. Понимаешь, он слышит голоса из тонких миров, разговаривает с ними». Я думаю, что у него вялый текущая шизофрения, но перейти в активную стадию она может в любой момент. Во время его разговора в конце света перекипел чайник, и он вот воспринял как знак свыше. Мне не разрешают говорить, меня предупреждают. Так, вот тебе мой совет. Иди домой, отдыхай, обдумывай спящий режим для своего случая, и в качестве первого примирительного шага можешь ей поставить сообщение на мобильник. Таким, знаешь, усталым, чуть надломленным голосом скажи ей что-нибудь приятное, например. Дорогая, к твоему приходу я вымыл всю посуду, поменял наволочки, а унитаз своей белизной затмевает зубы голливудских красавиц. Пошел ты к черту, рассмеялся Юлиан. Болей-ка еще, мне уже хорошо, может быть, лимонад папы Хэма проник наконец-то в кровь.